Глава пятая Алан Картер жил в высоком многоэтажном доме, который располагался в ряду роскошных гостиниц с видом на парк Гровер Вест. Поскольку улицы еще не полностью расчистили от снега, детективам пришлось бить их полчаса петлять по кварталам, прежде чем они добрались от участка до дома Картера. Если прогноз о новом снегопаде на завтра был верным, Тот ручьи стильщиков улиц напоминал сизифов. День был хмурым и очень холодным. Снег затвердел и плохо поддавался расчистке. Когда детективы приблизились к дому Картера, привратник в форме колол лед перед подъездом. Он работал ледорубом с длинной ручкой. «Такой инструмент мог бы послужить отличным оружием», — подумал Карелов. О том же подумал и мэр. Другой человек в форме сидел в вестибюле за столом. Карелла и мэр представились. Дежурный поднял трубку и произнес в телефон. «К вам пришли мистер Карелла и мистер мэр, сэр». Он положил трубку на рычаг. «Проходите, пожалуйста, квартира 37». Лифтер в форме сказал. «Говорят, завтра опять выпадет снег». Мэр взглянул на Кареллу. Они вышли на третьем этаже, прошли по длинному устланному ковром коридору к квартире Картера, нажали кнопку звонка на косяке, услышали, как в квартире раздался колокольный перезвон и затем голос. «Заходите, дверь открыта!» Карелла открыл дверь и чуть не споткнулся о коричневый саквояж в прихожей. Он обошел его вокруг и сделал знак Мэйеру, чтобы тот был осторожней. Затем прошел просторную гостиную с окнами во всю стену и видом на парк. Деревья были покрыты снегом. Небо было серое, неприветливое. Алан Картер сидел на длинном диване с бледно-зеленой весенней обивкой. К уху он прижимал трубку телефона. Он был облачен в темно-коричневый деловой костюм и лимонного цвета сорочку. На рукавах сверкали золотые запонки. На шее был повязан шоколадно-коричневый галстук, но узел не был затянут. Верхняя пуговица сорочки была расстегнута. Внимая своему собеседнику на другом конце провода, он махнул детективом рукой, чтобы входили. «Да, понимаю», — говорил он в трубку. «Но, Дэйв...» «Ого, ого». Он слушал нетерпеливо, вздыхал, хмурился, теребил клок густых седых волос на макушке. Седина была преждевременной, догадался Карелов. Картеру было лишь немногим за сорок. У него были пронзительно голубые глаза, в которых отражался бледный зимний свет. Кожа его казалась загорелой. Карелло подумал, что, вероятно, в Филадельфии теплее, чем здесь. Он никогда не бывал в Филадельфии. «Ну, и что получила Анни?» — говорил в трубку Картер. Он выслушал ответ и сказал. «Как раз такую позицию я и занимаю, Дэйв. Это гораздо более популярный спектакль, чем Анни. Да, это слишком плохо, но и разговор надо вести жесткий. Скажи Ориону, что цена не меняется. Если они не могут соответствовать, пусть уходят. Мы просто теряем время». «Скажи им, Дэйв, что я могу отказаться от сделки. Я не маленький мальчик, который заблудился в лесу. Так и скажи им». Он резко повесил трубку. «Простите», — сказал он, встал и подошел к детективам, протягивая руку. «Можно предложить вам выпить?» «Нет, спасибо», — отказался Карелло. «Спасибо», — покачав головой, сказал мэр. «Да», — проворчал Картер. «Просто черт знает, что такое!» «Да, сэр», — сказал Карелла. «Есть догадки, кто это сделал?» «Нет, сэр». «Какой-нибудь псих». Картер покачал головой и прошел к бару. Он поднял графин. «Вы уверены?» — спросил он. «Нет». Он пожал плечами, налил виски на два пальца в невысокий стакан, бросил кусочек льда и сказал а «Ваше здоровье». Одним глотком выпил все содержимое и снова плеснул себе виски. «Филадельфия», — сказал он, покачав головой, — словно простое упоминание об этом городе служило достаточным объяснением, почему надо выпить еще. «Когда вы узнали про ее смерть, мистер Картер?» — спросил Карелло. «Когда сошел с поезда. Я купил газету на станции». «Что вы делали в Филадельфии?» «Опробовал новую пьесу. Мюзикл?» — спросил мэр. «Нет, обычная пьеса. Ужасная головная боль», — сказал Картер. «Это триллер. Вы видели «Смертельную западню»?» «Нет», — сказал мэр. «Нет», — сказал Карелла. «Это похоже на «Смертельную западню», — только послабее. Не знаю, как меня уговорили поставить ее. Первый раз я ставлю обычную пьесу». Он пожал плечами. Когда ее привезут сюда, ее можно будет выбросить прямо на помойку, если она вообще дойдет сюда. «Значит, вы прочли про мис Андерсон в газете», — напомнил Карелло. «Да», — кивнул Картер. «Что вы об этом думаете?» «А что я могу думать? Такой уж городок», — сказал он и вздохнул. «Вы хорошо ее знали?» — спросил Карелло. «Очень мало. Просто еще одна танцовщица. У нас их шестнадцать в шоу. Вы наше шоу видели?» «Нет», — сказал мэр. «Нет», — сказал Карелла. «Я вам закажу контрамарки», — сказал Картер. «Это хорошее шоу. Самое популярное в нашем городе». «Кто нанял ее, мистер Картер?» «Что?» «А, девушку». «Это было общее решение». «Чье?» «Моё с Джейми и...» «Джейми?» «Это наш хореограф Джейми Аткинс. Но вы спрашиваете, кто вообще подбирал труппу?» «Да». «На прослушивании был я, затем Фредди Карлайл, наш режиссер, Джейми и его помощник, наш музыкальный директор, представитель из клуба актеров И, по-моему, дайте вспомнить. Два режиссёра сцены, наш пресс-агент». «Наверное. И, конечно, пианист. И, ну, конечно, композитор и писатель». «Писатель? Либретист? Да, примерно такой состав. Это было достаточно давно. Мы начинали репетировать в августе, вы знаете. Окончательный состав утрясали примерно в июле». «Полно народу», — сказал Карела «Ах да, можно сказать, что решение принимал целый комитет». Картер улыбнулся. «Мюзикл обходится примерно в 2-3 миллиона долларов. По становишься осторожным». Итак, все эти люди собрались вместе и...» «Ну что они делали?» — спросил Карелла. «Голосовали?» «Не вполне. Это больше похоже на общее соглашение о финалисте. При этом хореограф имеет последнее слово, конечно». «Ведь он — это тот человек, который будет работать с каждой конкретной танцовщицей». «Сколько танцовщиц не получили роли?» «Тысячи. Если всех пересчитать до кандидатов из клуба актеров, то, конечно, у нас побывали все безработные актеры нашего города». А «Мисс Андерсон, вероятно, была хорошей танцовщицей?» — спросил мэр. «Я уверен». ведь в конце концов ее взяли на роль. Как она ладила с другими в труппе? Спросите лучше Фредди или Джейми об этом. Вашего режиссера или хореографа? Да, но я уверен, что трений не было. Помимо обычного напряжения, которое возникает на репетиции. Я хочу сказать, попробую объяснить. Сделайте одолжение, сказал Карелло. Труппа любого шоу, особенно мюзикла, должна играть как тесно спаянный коллектив. Я убежден, что если бы между мисс Андерсон и кем-либо еще в труппе возникли трения, Джейми с ней серьезно бы поговорил. Когда на карту поставлены 2,5 миллиона, артисты не имеют права проявлять дурной характер. Именно в такую сумму обошлась постановка «Жирной задницы». «Именно в такую». «А сколько репетировали, мистер Картер?» «Шесть недель, не считая предварительных просмотров». «Мы проводили предварительные просмотры или репетиции в течение двух недель, пока не почувствовали, что можно пригласить театральных критиков». «А вы присутствовали на всех этих репетициях?» «Не на всех». «После того, как Фредди отшлифовал большую часть представления, да, обыкновенно вначале стараюсь дать своим коллегам больше свободы. Когда начинаются прогоны, продюсер, этот продюсер, старается присутствовать на всех репетициях». «Тогда бы вы заметили трение между мисс Андерсон и другими членами труппы. «Я не заметил никаких трений». «Господа, я бы очень хотел помочь вам, поверьте, но девушку я знал очень мало. Я даже признаюсь вам кое в чем. Когда я прочитал о ней в газете, я с трудом вспомнил, кто из танцовщиц она». «Понятно», — сказал Карелла. «Рыжая малышка, да?» — спросил Картер. «Мы не осматривали тело, сэр», — сказал Карелла. «Что?» — удивился Картер. «Мы не были на месте преступления, сэр», — пояснил Карелов. «Тело было найдено на территории другого участка», — добавил мэр. «Сэр», — сказал Карелов, — «нам был бы очень полезен список имен, адресов, телефонов всех в трупе и в театре, всех, с кем у мисс Андерсон могли быть даже самые незначительные контакты». «Но вы же не собираетесь встретиться со всеми?» — спросил «Картер». «Собираемся!» — кивнул Карелов. Картер улыбнулся. «Я попробую показать вам, с чем это связано», — сказал он. «Жирная задница — это очень большое представление. У нас шесть ведущих актеров, четверо исполнителей главных ролей, шестнадцать танцоров плюс двенадцать других людей в хоре, восемнадцать рабочих сцены, двадцать шесть музыкантов». Три режиссера сцены, три реквизитора, четырнадцать одевальщиц, включая костюмеров, три электрика, два плотника, один звукорежиссер, три осветителя, одна гримерша и две запасные танцовщицы. Карелла поглядел на Мэйера. Тот что-то сосредоточенно писал в блокноте. «Итого сто четырнадцать человек», — сказал Картер. «Понятно», — сказал Карелла. Он помолчал. «Существует ли список их всех?» «Ну, конечно, даже несколько списков. Один у генерального менеджера, другой у менеджера трупы, третий у секретаря-продюсера. Я даже думаю, что и в театре есть список. Там, где телефон у служебного входа, там, скорее всего. Если вы выйдете у театра... «Да, сэр, мы так и сделаем». «На самом деле вы можете убить двух зайцев», — сказал Картер. «Не понял», — сказал Карелло. «То есть пока вы будете в театре?» Детективы удивленно посмотрели на него. Я обещал два билета другу, но на автоответчике он мне оставил сообщение, что из-за погоды сегодня не приедет в город. Лица детективов ничего не выражали. «Я говорю про шоу». — сказал Картер. — Может быть, вам будет интересно посмотреть? В кассе обеспечены две контрамарки. — Ах! — сказал Карелла. Ух! — вздохнул мэр. — Ну, что думаете об этом? — Спасибо, — замялся мэр. — Но мы с женой сегодня ждем гостей. — А вы как? — Ну, я как... — сказал Карелла. Вам понравится, будьте уверены. — Ну, я как... Он колебался, потому что не знал, что такое «контрамарки» и что означает «обеспечены». Но на слух это было похоже на бесплатные билеты, а у него не было желания принимать подарки от человека, который жертву убийства ростом 5 футов 8 дюймов называл «рыжей малышкой». Карел еще давным-давно понял, что если хочешь выжить как полицейский, то нужно или вообще ничего не брать. или брать все, что можно оторвать. Принять угощение в виде чашки кофе от хозяина ночной столовой – очень хорошо. Тогда также надо принять взятку от дружелюбного укрывателя краденого, который торгует ярлычками на краденные товары каждое утро по воскресным дням. Слегка нечестный полицейский. все равно, что слегка беременная женщина. «Сколько стоят эти билеты?» спросил он. «Для вас нисколько», — отмахнулся Картер, и Карелло подумал, что тот считает, что он напрашивается на взятку. В конце концов, он был полицейским в этом славном городе, а все полицейские всегда загребали кого-то или что-то. «Контрамарки — это бесплатные билеты?» спросил Карелло. «Нет-нет, у нас есть инвесторы». «Мы не можем раздавать билеты на популярное шоу», — сказал Картер. «Но об этих билетах уже позаботились, не беспокойтесь». «Кто позаботился?» — спросил Карелла. «Лично я обеспечил их». «Не понимаю, что это означает», — сказал Карелла. «Обеспечил». «Я лично согласился заплатить за них, даже если они не будут востребованы». «Востребованы?» «По законам, контрамарки должны быть востребованы за 48 часов до начала любого спектакля. Обеспечивая их, я, по сути, востребую их». «Но они еще не оплачены?» «Нет, не оплачены». «Тогда я заплачу за них сам, сэр», — успокоился Карелло. «Ну, на самом деле, я хочу посмотреть шоу, сэр, но хочу заплатить за билеты сам». «Хорошо, как скажете». «Билеты лежат в кассе на имя моего друга, Роберта Харрингтона. Можете востребовать их в любое время до поднятия занавеса». «Спасибо», — поблагодарил Карелло. «А я тем временем позвоню на служебный вход, предупрежу, что вы зайдете на счет списка». «Спасибо». «Я так и не понял, что такое эти контрамарки», — сказал мэр. «Отборные места на каждом спектакле», — пояснил Картер. «Для продюсера, режиссера, хореографа, звезд. Специально оставленные для них. Заказанные», — сказал Картер, кивая. «По контракту. Столько-то мест на каждый спектакль. Чем выше вы находитесь в иерархии, тем больше мест вам положено. Если вы не востребуете их, разумеется, они вернутся в кассу». И их купит любой, кто пожелает. «Век живи, век учись», — улыбнулся мэр. «Да», — сказал Картер и взглянул на часы. «Еще что-нибудь?» — спросил Карелла у мэра. «Вроде больше ничего». Мэр закрыл блокнот. «Тогда спасибо, сэр», — сказал Карелла. «И спасибо за то, что предложили мне места». «Был рад», — сказал Картер. В лифте, пока спускались вниз, детективы молчали. Лифтер, который ранее сообщил им, что завтра выпадает снег, уже выговорился. Небо казалось еще более угрожающим, когда они вышли на улицу снова. Спускалась темень. Ожидалась безлунная ночь. «Просто хочется убедиться, что я правильно расслышал ее слова», — сказал мэр. «Ты протину вонг?» «Да, ведь она сказала «пять блондинок, две черненькие и одна китаянка», так?» «Да, так она и сказала». «Тогда как Картер мог решить, что Салли Андерсон рыжая?» «Может быть, какая-нибудь из стажёров рыжая?» «Может быть», — сказал мэр. «Ведь Картер говорил, что когда пошли прогоны, он присутствовал на всех репетициях». «Да, он так сказал». «Значит, он знает это проклятое шоу. С чего он взял, что там была рыжая?» «Может быть, он дальтоник, не различает цвета?» «Но ты заметил это, верно?» «Да, я заметил это. Я думал, почему ты не зацепился за это. Я хотел посмотреть, насколько далеко он зайдет. Да никуда он с этим не зашел». Он только старался показать нам, что он ее почти не отличал от других. И не исключено, что это правда, мэйр. В трупе тридцать восемь актеров. Нельзя требовать, чтобы человек помнил. Тридцать восемь актеров это целый народ, воскликнул мэр. У нас в участке около двухсот полицейских, и я знаю всех и каждого, по крайней мере, в лицо. Ты опытный наблюдатель, сказал Корелло и улыбнулся. Сколько сюда ехать поездом из Филадельфии? спросил мэр. Около полутора часов. Ничего не стоит прокатиться туда и обратно, сказал мэр. Достаточно времени на то, чтобы человек здесь сделал все необходимое, если задумал что-то здесь. Да, сказал Корелло. Джейми любит блондинок, помнишь? хмыкнул мэр. Разве не это она сказала нам? Хореограф любит блондинок. от чего же все на свете знают это, кроме Картера? Он был здесь, когда вся эта большая семья подбирала танцовщиц. Решение комитета, помнишь? Так как же вдруг он не может вспомнить, какого цвета у нее волосы? Рыжей малышкой назвал он ее. И вдруг его хореограф, который любит блондинок, берет к себе в шоу рыжую. «Стив, это дурно пахнет». говорю тебе это дурно пахнет а ты ему поверил нет сказал карела